Глава одиннадцатая, в которой из-за холмов появляется кавалерия. Бил он меня больно, но аккуратно. Вообще-то, злодей такого уровня, как Солдатович, вроде как не должен был сам руки марать. Призвал бы каких-нибудь лихих демонов из преисподней и сидел бы в сторонке, глядя, как они из меня душу вытряхивают, а нет. Этот, видимо, сам себе нравился, когда, скинув китель и засучив рукава, долбил меня по спине, по ребрам и по голове, там, где из-за волос синяков видно не будет. Это продолжалось минут пять, в течение которых я ругался, матерился и умолял Сладатовича отцепить меня от стола, чтобы я мог сожрать его с потрохами. Наконец следователь по особо важным делам устал. Он вытер руки махровым полотенчиком, тяжело отдуваясь, обошел стол и уселся обратно на свой стул. Тут у меня показания пятерых свидетелей о том, что они видели, как ты душил женщину. Что я с тобой вожусь? Вам что? Совсем не важно, что реальный убийца, маньяк, продолжает находиться на свободе и убивает женщин одну за другой. Он достал из внутреннего кармана кителя сигареты и спички и закурил. Так ты же и есть убийца, залетный, волк, не полюет там, дже живая. Внезапно по-белорусски сказал он, «приезжаешь из своих пердей в крупный город и охотишься. Тебя прижать так окажется, что и в Барановичах, и под Новополоцком твоих рук дело». «Так, ладно. Но вы хоть в РУВД Дубровицкое позвоните, спросите, что за человек такой Гера Белозер. Можете в районные КГБ набрать по адресу улица Малиновская, дом 13. Спрошу», кивнул Солдатович. Я все спрошу, в первую очередь с тебя. Мне нужно закрыть дело, и я его закрою. Посиди пока тут, подумай. Вот тебе бумага, тут все уже отпечатано на машинке. Надо только подпись поставить. Вот ручка. Через два часа буду. И ушел. Отличное, мать его, предложение. Еще бы Кляп в рот вставил и требовал сказать, где ключ от квартиры, где деньги лежат. Даже если бы я страстно желал подписать его Фелькину грамоту то, будучи пристегнутым за руки и ноги к стулу, сделать это никак бы не смог. Оставалось только ждать, ждать и держаться. Тут было три варианта. Или Солдатович устанет меня мурыжить и переключится на доходяк, они в чем угодно признаются, или все-таки меня хватятся и найдут раньше, чем чем он выбьет из меня всю дурь. Это и был третий вариант. сать кровью или получить сотрясение мозга мне не улыбалось. Пока что побои можно было терпеть. В конце концов, сие тело было исключительной крепости и выносливости, да и мышечный каркас, и белозер, и я нарабатывали не напрасно. Все-таки, когда удары приходятся по мышцам пресса, а не сквозь тонкую прослойку жира напрямую по внутренним органам, это несколько меняет дело. Правда, ребра, возможно, он мне все-таки сломал. Рассуждать отстраненно не очень-то получалось. Болело все-таки дико. Поэтому я время от времени шипел и хрипел, и матерился, и пытался хоть немного изменить положение многострадальных конечностей, но помогало слабо. Сколько прошло времени, не знаю. Вряд ли больше пары часов. По крайней мере, в туалет хотелось не так, чтобы очень терпеть было можно. Наконец, дверь снова зарязгала, и в кабинет вошел... Привалов? Я даже моргнул несколько раз, чтобы отогнать наваждение. Это был он и не он чуть более худощавый, явно уделяющий больше времени спорту, чем медведеподобный начальник Дубровицкого РУВД, с тронутыми сединой висками, цепким взглядом и белым шрамом на подбородке. «Вы его брат-близнец?» — сказал я. «Здравствуйте, Петр Петрович». «Не близнец», — сказал он. «Единокровный. У нас один отец. Я старше на три года. Здравствуй, Герман Викторович». «Фантастика». Этот самый Петр Петрович подошел к оставленному на столе магнитофону. Особенно не заморачиваясь, открыл его и вынул кассету. Потом достал из кармана ключ и освободил меня от наручников. «Пошли», — сказал он. «Вот так просто?» Ни хрена не просто. Паша убедил меня, что тебе можно верить. Так что сейчас я ставлю на кон очень многое. Ты знаешь, кто маньяк? Я знаю номер его служебной машины, удалось сфотографировать и еще кучу всего». Я шел за ним, как сомнамбула, по тому самому коридору, скапывающий с потолка водой. На выходе Петр Петрович забрал все мои вещи, в том числе фотоаппарат и кассеты, и открыл дверь. «Вперед! Вон, машина! Дверь открыта!» Это был какой-то дурдом. «Как он это сделал? Просто так взял и вывел меня!» «Заигрался не один ты!» — сказал он, усаживаясь на водительское место Волги. «Солдатович никого не оформил, ни тебя, ни тех наркоманов!» «Белорусский Мегре, мать его!» «Думает скотина, ему закон не писан!» «Вас не было и нет в этом здании, понимаешь?» Я пытался понять, но пока получалось не очень. «И что делать?» «Ловить маньяка!» «Давай, рассказывай!» «Мы едем ко мне, там проявим пленку из твоего фотоаппарата, а ты начинай вещать!» И я начал вещать. «Никакой лирики, никаких причинно-следственных связей!» «Все, что знал про минского душителя, про добровольную дружину, должность парторга, брючный ремень, любовь к жене и ювелирным украшениям, работу в одном из местных совхозов механизатором». «Откуда все это, можно не спрашивать?» На его гладковыбритых челюстях играли жилваки. «Паша говорит, ты типа Месинга, да? Или Горного?» «Ну, я бы так не сказал, где я и где Горный. Значит так, ювелирка – это реальная улика». «У Авксентьевой пропали два кольца и кулон. Описание вещей есть. Родственники опознают, если что. По базе номер буханки пробьем быстро. У меня есть и ребята в ГАИ. Теперь так. Узнать его сможешь?» Я задумался. Перед глазами всплыла мутная черно-белая фотография из той самой передачи с Каневским. Разлет бровей, подбородок с ямочкой, залысины. Леонид Семенович мне заговорчески подмигнул и погрозил пальцем из зеркала заднего вида. И я вздрогнул. «Ну вас нахер, товарищ Каневский, с такими шуточками?» «Пожалуй, смогу». «Давай-ка расскажи мне свою основную версию. Как ты на этого типа вышел?» И я рассказал ему про звонок в редакцию, бабулю, которая якобы поведала про машину с надписью «Техпомощь», в которую садилась одна из предыдущих жертв и простренного соседа, но потом испугалась и бросила трубку. А с машиной «Техпомощь», которая появилась так вовремя, реально повезло. Думал, буду дежурить несколько дней, даже отпуск взял. Сойдет. Тем более ты фигура широко известная, в узких кругах, настоящая заноза в заднице. Если правильно подать, люди поверят, что ты затеял очередное расследование. Да и позвонить тебе реально могли, например, с таксофона. Ты же у нас Робин Гуд. Робин Гуд был разбойником, а я наоборот. «Да мне похрен!» «В общем, если мы его возьмем, то ты скажешь, что в том лесу видел его лицо сквозь лобовое стекло машины, и все сойдет». «А те доходяги?» «Охрен на доходяг! Банальная экспертиза покажет, что они под веществами». «Гуталин», — сказал я. «Что?» — Петр Петрович дернул головой. «Они мажут гуталин на хлеб и сушат, потом соскребают и жрут». «Фу, мерзость!» «Я был с ним полностью согласен». «А, солдатович?» – заикнулся я. «А что, солдатович? Он сейчас как уж на сковородке. Понимает, налажал сильно. И если вся его херня раскроется, не сносить ему головы. Штурмом он угроб брать не будет. Наверх стучать тоже. К нему и так немало вопросов. А вот договориться со мной попробует. Но хрен там». Вот если бы наш Мэгрэ сделал все как положено, документы оформил, экспертизу у наркотов сделал, тебя, любезного, сразу допросил, а не в холодную кидал, тогда другой вопрос. Тогда бы он рядом с тобой сидел сейчас в машине, а не я, но там нахрапа и наглости больше, чем интеллекта. Мне все равно, кто будет сидеть, дело должно быть закрыто. Это я своими ушами слышал, и не один я, он ведь даже гордился этим дерьмом. Мы подъехали к сталинской постройке четырехэтажному зданию. с тыла. Петр Петрович аккуратно втиснул Волгу между двумя желтыми милицейскими автомобилями и сказал: "С вещами на выход". Еще один шутник. Здесь чувствовалась рабочая суета. Народ в форме и по гражданке носился туда-сюда с паками документов, курил и ругался на лестничных площадках, трезвонили телефоны, хлопали двери. Я следовал за широкой спиной старшего привалова, как баржа за ледоколом. Наконец он открыл одно из дверей и сказал. «Привет, девчата! Я привел вам Белозера. Напоить, накормить, дать сменную одежду. Занимайтесь!» Девчата оказались кадровичками. Такие подтянутые, аккуратные, доброжелательные и восторженные. Восторгались не мной, приваловым старшим. «Петр Петрович то! Петр Петрович это!» Я первым делом попросил телефон Тасе позвонить. «Таисию Морозову?» Откликнулся голос той самой пожилой дамы-портье. «Так вот она от стойки не отходила с самого утра. Гера!» выгрикнула она. «Ты живой?» «Я, да. Тась, уже все нормально. Уже разберусь». «А я Привалову позвонила, Соломину позвонила, и Волковому этому твоему, и в больнице все, и даже в райотделы начала. И уже думала папе звонить, чтобы он...» «Не надо, папе. Ты просто, солнышко, умница, можно сказать, спасла меня. Я теперь в надежных руках, не волнуйся». «Сегодня увидеться не получится, но завтра очень-очень постараюсь». Я сильно кривил душой. Завтра я мог оказаться за решеткой вместе с Петром Петровичем. «Я тебя очень люблю, переставай уже волноваться». Она там, на другом конце провода, шмыгнула еще пару раз носом. Потом, судя по тону, взяла себя в руки, и мы тепло попрощались. «Чудо, а не девушка! Мне-то явно взять себя в руки не очень-то удавалось». «По крайней мере, сейчас меня здорово накрыло после всего пережитого и начало поколачивать». Кадровички, которые слушали весь наш Стасий разговор, едва дыша, наконец отмерли и принялись суетиться. Они нашли мне сине-серую милицейскую рубашку, без знаков различия, какие-то гражданские брюки и штурки для ботинок. Дали несколько небольших полотенец и пустили в узел умыться и привести себя в порядок, пока сами организовывали чай с бутербродами». Мои штаны карго, ручная работа еврейских модельеров и рубашка отправились в мусорку. После забега по зарослям, ночи в камере и усилий Солдатовича, не стоило и пытаться привести их в порядок. Туда же перекочевала и майка, вся в крови и грязи. Глядя в мутное зеркало, которое висело над раковиной, я шипел, морщился и думал, что вполне мог бы отпустить свою тушку, ноги и руки, сыграть аватара Нави в фильме Джеймса Кэмерона «Без грима» и мне совершенно точно нужна была таблетка обезболивающего, а лучше две. Ключи и брюки подошли почти идеально. Милицейские рубашки пришлось закатывать рукава, оказались коротковаты. В общем, спустя 10 минут я стал более-менее похож на человека. В отделе кадров меня уже ждал на скорую руку накрытый стол. «Девушки, а таблеточки обезболивающие у вас не будет?» Нашелся анальгин. Пока я жрал, стараясь не чавкать и не смущать умильно поглядывающих на меня женщин в форме, В кабинет входили и выходили люди, приносили документы, что-то спрашивали и при этом полностью игнорировали мое присутствие. Когда поток схлынул, одна из кадровичек спросила. «А вы тот белозер, который журналист из Мазыря?» «Я тот белозер, который журналист из Дубровицы», – кивнул ясно битым ртом. «Тут Литка из бухгалтерии говорила, что вы экстрасенс, у нее в гомере жених, он в АБХСС работает, рассказывала про вас». Я подавился бутербродом. «Какого хрена в Гомельском ОБХСС про меня разговоры ведут? Ну да черт с ним. Я не экстрасенс. Я просто смотрю по сторонам, слушаю, что люди говорят, и лезу, куда не следует. Иногда получается сделать что-то хорошее, иногда получается полная дичь. А потом вот я развел руками, как будто они могли увидеть все синяки и ссадины под рубашкой. В любом случае прониклись и на некоторое время замолчали, а потом снова спохватились». «У меня еще шоколад есть, горький. Будете?» «Буду. Я все буду». Я как раз дожевывал шоколадку, когда вошел Петр Петрович, с лицом довольным, как у кота, который объелся сметаны. Он помахивал какой-то фотографией. «Ну, танцуй, Белозор, везучий ты сукин сын! Фото получилось, номер виден, сейчас пробивают. Собираем опергруппу и погнали!» Я попытался изобразить, сидя на стуле, несколько радостных танцевальных движений, но тут же скривился от боли. «А, Солдатович?» «А что нам, Солдатович? Хана теперь Солдатовичу!» Ей не думал, что при Союзе без всяких там компьютерных баз данных и прочих примочек можно так быстро работать. По информации ГАИ, буханка оказалась приписана к совхозу Завета Ильича. Порторгом там работал некий Михаил Эрастович Геничев. Об этом узнали в АВКоме. Там же получили и его домашний адрес. Эрастович, Я хлопнул по столу ладонью. «Точно! Он!» Привалов только кивнул, странно на меня посмотрев. «Сейчас парни соберутся и двинем. Ты готов?» «Куртку бы...» «Куртку отдам. Припасы твои выбросил. Потом спасибо скажешь. Под аппарат пойдет, как вещдок». «Черт с ними! С припасами!» Махнул рукой я. Аппаративники уже ждали внизу. «Настоящие волкодавы! Поджарые! Лихие дядьки в гражданской одежде!» Машины было две – «Волга» Петра Петровича и «Москвич» бежевый, неприметный. «Поехали, Петрович?» – спросил один из них и ожог меня холодным взглядом. «А этот с нами? Нахрен он нужен? Опознать может!» Так фото и завкома обещали. «Будем сидеть и ждать, Гриша? Понял, не будем. Поконим? Поконем, мужики!»